Диск, его траектория сбилась, он рухнул на песок передо мной. Я не стал ждать, пока он встанет. Я наступил ему на руку, ломая пальцы, и приставил меч к горлу. — Ты проиграл, — сказал я. Арена замерла. Мир вокруг меня дрогнул, пошел рябью, словно изображение в плохом телевизоре. Я нарушил канон, я изменил историю. Но перезагрузки не произошло. Наоборот, цвета стали ярче, рев толпы громче, ощущение реальности острее. Книга приняла мое изменение. Она словно сказала «Ого!» «А так тоже можно было?» Я улыбнулся. Широкой хищной улыбкой гладиатора, который только что понял, что правила можно нарушать, если ты достаточно силен. «Грей-вис! Грей-вис!» — скандировала толпа. «Я...» Поднял руки, приветствуя их. Я чувствовал, как энергия книги, энергия этой истории вливается в меня, смешиваясь с моей собственной. Я учился. Не техникам меча, я их знал достаточно. Я учился сути этого пути. Пути грубой силы. Пути, где воля ломает сталь. Сцены менялись одна за другой. Я прожил месяц жизни Грейвиса за несколько часов. тренировки, бои, краткие моменты отдыха. Я совершенствовал его стиль, убирал лишнее, добавлял эффективности. Я делал легендарного героя еще легендарнее. Я вошел в нужный ритм. Это было похоже на танец, только вместо музыки лязг металла и крики умирающих. Я перестал разделять себя и Грэвиса. Мы стали единым целым, совершенной машиной для убийства на арене. И вот настал момент кульминации этого эпизода. Финальный бой отборочного турнира. Десять человек. Все против всех. Последний выживший получает право бросить вызов жрецам бога кровавых игрищ, Иона. Я стоял в центре арены. Вокруг меня кружили девять бойцов. Они не нападали друг на друга, они смотрели на меня. Они объединились, чтобы убрать фаворита. «Умно», — сказал я, сплевывая песок. «Но бесполезно». Они бросились скопом. Я взрывел, выпуская наружу всю ярость, накопленную Грейвисом за годы рабства. Я добавил к ней свою собственную внутреннюю энергию, которую смог протащить в эту стимуляцию через канал связи с книгой. В следующий миг я врезался в толпу, как пушечное ядро. Щитом сбил первого, мечом распорол второго, ударом ноги отбросил третьего. Я крутился волчком, нанося удары такой силы, что доспехи противников сминались, как фольга. Я не чувствовал боли от их ударов. Я был воплощением битвы. Последний противник, огромный варвар с топором, замахнулся на меня. Я поймал топорище голой рукой, вложил всю силу в хватку. Дерево треснуло и разлетело в щепки. Варвар уставился на меня с ужасом. — Ты! Ты не человек! — прошептал он. — Я Грейвис! — рявкнул я и ударил его кулаком в лицо. Варвар упал без сознания. Я остался один. Победитель. Толпа обесновалась. Они бросали цветы и монеты. Жрецы в ложе встали, приветствуя нового чемпиона. Я поднял меч к небу, чувствуя, как сила переполняет меня. Я был на пике. Я был готов бросить вызов самому Криону. И тут мир треснул. Не как при перезагрузке. Он просто начал рассыпаться на куски, как старый пергамент. Небо свернулось в трубочку, арена превратилась в пыль, звуки стихли. Книга закрылась. Я моргнул, обнаружив себя в собственной спальне. За окном занимался рассвет. Тень спал в той же позе, словно прошла всего секунда. В руке я сжимал закрытый томик. Он был горячим, почти обжигающим. Мое тело гудело. Мышцы ныли, словно я действительно махал мечом всю ночь. Но усталости не было, было чувство наполненности. Я посмотрел на свои руки. Они снова были моими, без следов кандалов. Но я помнил. Я помнил тяжесть того щита, помнил вкус песка. Помнил этот необычный стиль, что так отличен от моего. И еще я чувствовал что-то новое. Отголосок чужой силы, который остался во мне. крошечной и скрытой ярости что двигала грейвисом это было занятно прохрипел я голос словно тоже сел как после долгого крика я положил книгу на стол она остывала но все еще слабо вибрировала это был только первый эпизод введения история грейвиса только началась там дальше были битвы с чемпионами восстания и наконец бой с самим богом арены. А ведь еще есть две истории. Ассасин и мечник. Внутри меня шевельнулся азарт. Настоящий хищный азарт, которого я не испытывал даже в эсранговом разломе. Это было не просто чтение, это была тренировка. Тренировка с лучшими из лучших, с теми, кто совершил невозможное. Я улыбнулся, глядя на книгу. — Ну что ж, Тетрин, ты не соврал. Подарок действительно королевский. Я чувствовал вызов, вызов, брошенный мне через века. Смогу ли я пройти их пути? Смогу ли сделать это лучше них? И чему я научусь в процессе? Не думаю, что после стольких лет бесконечных сражений я найду то, чему мне стоит поучиться. Хотя от чего я расселся. Тренировочный полигон в такое время не должен быть занят. А значит, самое время отработать пройденный материал. Глава 3. Арена Вечной Крови Утро началось не с завтрака и даже не с уже привычных воплей кебаба, который, по всей видимости, решил устроить забастовку и молчал в ножнах уже несколько часов. Утро началось с того, что книга, лежащая на прикроватном столике, начала вибрировать, и с каждой минутой будто бы все настойчивее. Я открыл глаза, чувствуя себя на удивление бодрым. Вчерашняя ментальная тренировка в шкуре Валериана грейвиса оставила странное послевкусие. Мое тело помнило движение, которое я никогда не совершал. Мышцы казались зудель, желая повторить те грубые, но чертовски эффективные удары щитом и гладиусом. Тень спал у камина, дергая лапой во сне. Видимо, гонял очередного демона или, что более вероятно, огромный кусок ветчины. Я потянулся к книге Тетрина. Кожаный переплет был теплым, почти горячим. Но стоило мне попытаться открыть ее, как страницы словно склеились. «Что за фокусы?» — Пробормотал я, пытаясь поддеть обложку ногтем. «Тетрин, если это твоя идея защиты от детей, то она, мягко говоря, так себе». Книга не открывалась. Вместо этого вибрация усилилась, и я почувствовал тягу, не физическую, а ментальную. Словно невидимая нить, привязанная к моему солнечному сплетению, натянулась и указывала направление. Зов. Это было похоже на то, как компас ищет север, только вместо магнитного полюса меня втянуло к чему-то древнему, насыщенному энергией битвы. Я встал, быстро оделся. Закрепил клятву преступника на поясе и вышел из комнаты, стараясь не шуметь. Дом спал. Кайден, наверное, все еще видел десятый сон о деньгах и контрактах. Девочки отдыхали после вчерашних приключений. Тень поднял голову, посмотрел на меня сонным взглядом всех трех пар глаз. «Спи, блохастый!» — шепнул я. «Я скоро вернусь!» Пес зевнул, продемонстрировав впечатляющий набор клыков, и снова уронил головы на лапы. Он доверял мне, и это было приятно. Я вышел из особняка. Утренний Доминос был тих и прекрасен в своей серости. Туман стелился по улицам, скрывая мусор и следы вчерашней суеты. Зов вел меня прочь из города. Не к известным разломам, которые контролировала гильдия А, в сторону Диких Пустошей на западе. Туда, где старые промзоны переходили в каменистые овраги. Я двигался быстро, используя шаги по небу для ускорения. Ветер свистел в ушах, но я почти не обращал на него внимания. Мое внимание было приковано к ощущению в груди. Оно становилось сильнее, значит, я был на верном направлении. Через полчаса я был на месте. Глубокий овраг, на дне которого воздух дрожал и искажался, это был разлом, но не такой, каким я привык. Обычные разломы фанили хаосом, чужеродной энергии, жажды вторжения. Этот же... Он ощущался стабильным, словно дверь, которую кто-то открыл и подпер кирпичом, чтобы не захлопнулась. И энергия, исходившая от него, была мне знакома. Запах раскаленного песка, металлический привкус крови на языке, рев толпы, застывший в тишине. Это была энергия мира Грейвиса. Интересно, я остановился у края, глядя вниз. «Татрин, ты решил подарить мне не просто книгу, а целый полигон?» Я спустился вниз. Земля под ногами сменилась песком еще до того, как я вошел в зону искажения. Разлом не сопротивлялся. Он приглашал, и чутье говорило мне, что без книги, переданной Богом, никто не смог бы проникнуть внутрь, как и увидеть этот разлом. Я шагнул в марево. Переход был мягким, почти незаметным. Просто в одну секунду я стоял в холодном овраге под доминусом, а в следующую меня ударила волна жара. Солнце здесь было ярким, злым, висящим в зените. Небо пронзительно синим, без единого облака. Я стоял в центре арены. Не то что я видел во сне, но очень похожий. Камень стен был выщерблен временем и ударами оружия. Песок под ногами был глубоким, рыхлым, смешанным с бурыми пятнами застарелой крови. Но самое главное — это ощущение реальности. Я набрал горсть песка, растер между пальцами. Горячий, шершавый, настоящий. Это не иллюзия. Это осколок мира, вырванный и помещенный в карманные измерения. Персональная тренировочная площадка, созданная на основе истории из книги. Значит, боги... «Способные на подобное?» «Ну что ж», — я выпрямился, встряхивая песок. «Если есть арена, должны быть и зрители, или хотя бы участники». Стоило мне об этом подумать, как песок в десяти метрах от меня зашевелился. Он начал подниматься, формируя фигуры. Сначала это были просто песчаные столбы, но затем они обрели плотность, цвет, форму. Гладиаторы. Трое. Огромные, мускулистые, закованные в бронзу и кожу. Их лица были скрыты шлемами, но я чувствовал их взгляды. Пустые, решенные эмоции, но полные жажды убийства. Это были не живые люди. Конструкты. Воспоминания мира, обретшие плоть. Один был вооружен сетью и трезубцем. Второй — двумя короткими мечами. Третий сжимал огромный молот. «Красота!» — усмехнулся я, вытаскивая клятву преступника. — Надеюсь, вы прочнее, чем выглядите. Они напали молча. Никаких криков, никакого пафоса. Просто чистая концентрированная агрессия. Аритиарий метнул сеть. Я не стал уклоняться, как сделал бы обычно. Я принял правила этого мира. Я хотел понять путь Грейвиса не умом, а телом. Я шагнул навстречу, позволяя сети накрыть меня, но в последний момент выставил меч и левую руку, создавая натяжение. — Рывок! — использовал грубую силу, которую ощутил в воспоминаниях гладиатора. Вместо того, чтобы разрезать сеть или выскользнуть, я дернул ее на себя вместе с владельцем. Гладиатор полетел ко мне, явно не ожидая такого. Удар плечом в грудь сбил его с ног. Хруст костей или того, что их заменяло у этого конструкта прозвучал музыкой. — Один! — я развернулся, принимая удар молотобойца на клинок. Тяжело. Удар был чудовищной силы. Мои ноги ушли в песок. Для этого преступник выдержал, но вибрация отдалась в плечах. Грейвис не блокировал бы так. Он встретил бы силу силой. Я напряг мышцы, вспоминая то ощущение несокрушимой скалы. Влил внутреннюю энергию не в скорость, а в укрепление тела и тяжесть удара. И следом отбросил молот назад, переходя в контратаку. Мой меч не порхал. Он рухнул, как гильотина. Удар сверху вниз, разрубающий шлем, голову и грудь конструкта. Это было иначе. Мой привычный стиль — это скорость, точность и абсолютная техника, подкрепленная силой. Стиль Гревиса, лавина. Это неотвратимость, принятие боли и превращение ее в ярость. Мечник с двумя клинками попытался зайти с фланга. Я не стал крутиться. Я просто принял один удар, чувствуя, как лезвие скрежещет по металлу и всадил кулак свободной руки ему в лицо. Шлем смялся. Конструкт отшатнулся. Я же отшагнул назад и тут же подался вперед, нанося горизонтальный удар. Воздух взвыл. Волна сжатого воздуха прорезала пространство, разрубив гладиатора пополам вместе с его мечами. Энергия схлынула, и я почувствовал резкую слабость. «Жрет много, констатировал я, опираясь на меч. «Но эффективно». Песок вокруг снова зашевелился. Новые фигуры. Теперь их было пять. И они выглядели опаснее. «Отлично», — я улыбнулся, чувствуя, как в крови закипает адреналин. «Давайте. Я только начал». Следующие несколько часов превратились в бесконечную мясорубку. Я не использовал своей коронной техники. Никаких шагов по небу, никакого рассеивающегося тумана... Только стиль Грейвиса. Только жестокая, примитивная, но невероятно мощная работа корпусом и клинком. Я учился превращать свое тело в таран. Каждый удар противника я принимал на блок. Суть пути Грейвиса открывалась мне с новой стороны. Это не просто терпеть и бить. Это вампиризм боя. Ты питаешься насилием. Чем жестче бой, тем сильнее ты становишься. Кровавые техники выматывали. Мое тело гудело, резервы внутренней энергии проседали с пугающей скоростью. Но взамен приходило что-то новое. Ощущение абсолютной свободы. В моем стиле всегда было много расчета. Я видел траектории, предугадывал движения, искал уязвимости. Здесь же я просто пер вперед. Очередной конструкт, огромный, с двуручным топором, рухнул к моим ногам, лишившись головы. Я стоял посреди арены, тяжело дыша. Пот заливал глаза, мышцы горели огнем, но на губах играла улыбка. «Хищно!» — произнес я в пустоту. «Свободно! Мощно!» Я посмотрел на свои руки. Они дрожали от напряжения, но в них чувствовалась такая сила, какой я не ощущал ранее. «Спасибо за урок!» — я убрал меч в ножны. «Это было полезно!» Разлом начал тускнеть. Арена растворялась, превращаясь в туман. Мое время здесь истекло. Я выжил из этого осколка все, что мог, поэтому шагнул обратно в свой мир. Холодный воздух оврага показался мне благословением после адской жары Арены. Я выбрался наверх, чувствуя приятную усталость во всем теле. Давно я не ощущал такого прогресса. Я, Дарион Торн, который считал, что достиг пика мастерства... Снова учился. И это было чертовски приятно. Хоть какая-то польза от встречи с богами. Вернувшись в особняк, я первым делом принял душ, смывая с себя пот и песок чужого мира. Затем направился на кухню, где уничтожил запас еды, рассчитанный на большую семью. Тень встретил меня в коридоре, обнюхал, одобрительно чихнул и потрусил следом. «Да, блохастый, я стал сильнее», — сказал я ему, почесывая за ухом. Тебе понравится. Я вернулся в комнату. Книга все еще лежала на столе. Теперь она не вибрировала. Она ждала. Я сел в кресло, положил книгу на колени. «Ну что, Валерий, — прошептал я, — посмотрим, чем закончилась твоя история. Я открыл книгу. В этот раз меня не выдернуло из тела. Я остался сидеть в кресле, но мир вокруг померк. В голове зазвучал голос. Глубокий, спокойный, похожий на шелест песка. Ты постиг суть Грейвиса. Ты принял его ярость и его силу. А значит, ты готов к финалу его истории. Картинки замелькали перед глазами. Яркие, живые, словно я сам это пережил. Вот Грейвис стоит на песке столичной арены. Он уже не раб, он легенда. Толпа скандирует его имя. Противники падают одни за другим, не в силах выдержать его напор. Он стал чемпионом, получил свободу, но не ушел. Арена стала его домом, его храмом. Вот он вызывает на бой самого императора. Правитель, облаченный в золотые доспехи, спускается на песок. Он силен, невероятно силен. Император — апостол Криона, бога кровавых игрищ. Его движение быстро, его сила подкреплена божественным благословением. Но Грейви сломает его. Ни магией, ни хитростью. Он просто оказывается тверже. Его воля к победе перемалывает божественный дар императора. Финальный удар, и золотой доспех расколот. Император умирает на песке, глядя на бывшего раба с ужасом и восхищением. И тогда небеса разверзаются. Красный свет заливает арену. Бог Крион спускается в мир. Эффектно, но до глупого пафосно. Он огромен, его кожа цвета запекшейся крови, четыре руки сжимают разное оружие. Глаза горят огнем вечной битвы. «Ты убил моего апостола смертный!» Голос Бога звучит как гром. «Ты силен, займи его место! Стань моим новым апостолом, и я дам тебе власть!» Греви стоит, опираясь на окровавленный меч. Он смотрит на Бога не снизу вверх, а как равный. «Мне не нужна твоя власть», — отвечает он. «И мне не нужен хозяин. Я свободен». «Тогда чего ты жаждешь?» — рычит Крион. «Я вызываю тебя», — Крик Грейвиса перекрывает божественный гнев. «На поединок. Здесь, на твоей арене, по твоим правилам. Если я побеждаю, ты уйдешь и оставишь этот мир в покое. Больше не будет никаких кровавых битв на арене. И он замирает, а потом начинает смеяться. «Ты вызываешь меня, бога битвы, на моей же арене. Твоя дерзость добавляет меня червь. Я принимаю вызов. Но когда ты проиграешь, твоя душа будет сражаться здесь вечно на потеху мне». Видение сгустилось. Я больше не был зрителем. Я стоял на песке. или Валерия на Гревиса, но с разумом Дарьевна Торна. Это был финал. Передо мной возвышался Крион. В реальности он выглядел еще страшнее, чем в воспоминаниях. Четырехметровый гигант воплощении насилия. В двух руках он держал изогнутые клинки, а в третий — шипастую палицу, в четвертой — сеть из красной энергии. От него исходила такая мощь, что воздух вокруг плавился. Это было давление настоящего бога, не апостола, не аватара, самой сущности. Я чувствовал ее впервые и прекрасно понимал, что мне нужно больше силы. «Нападай, смертный!» — проревел Крион. Я, не стал ждать приглашения, рванул вперед. Песок взметнулся из-под моих ног. Я был быстр, быстрее, чем когда-либо сам Валериан. Мой опыт накладывался на его мощь. Прямой выпад, нацеленный в солнечное сплетение Бога, был безжалостным, но Крион даже не стал блокировать. Он просто встретил мой удар своей грудью. Мой меч отскочил, словно я ударил в алмазную стену. На коже Бога не осталось даже царапины. «И это все?» — усмехнулся Крион. Его палец обрушилось на меня. Я успел подставить щит, но это было все равно, что пытаться остановить падающую гору зонтиком. Удар вбил меня в песок по пояс. Щит разлетелся в щепки. Кости левой руки хрустнули, превращаясь в крошево. Боль была ослепляющей. Крион пнул меня, и я полетел через всю арену, врезавшись в каменную стену. Мир мигнул. «Вставай!» — это была не моя мысль. Это был Грейвис. Его воля внутри меня. Я выкарабкался из обломков стены. Регенерация, дарованная яростью, уже начала сращивать кости, но рука все еще висела плетью. «Бессмертие!» — Прохрипел я, сплевывая кровь. «Его нельзя ранить обычным оружием!» И он шел ко мне, поигрывая клинками. «Ты разочаровываешь меня, чемпион! Я думал, ты покажешь что-то интересное!» Я снова бросился в атаку. На этот раз я использовал хитрость. Уклонялся, кружил, пытался найти слабое место. Подрезал сухожилие, бил в глаза. «Бесполезно!» Мои удары проходили сквозь него или отскакивали. Он был абсолютом на этой арене. Второй удар сетью красной энергии поймал меня. Жгучая боль пронзила тело. Крион дернул сеть, подтаскивая меня к себе и ударил клинком. Лезвие вошло в живот, пробив меня насквозь. Я захлебнулся кровью. Мир снова мигнул. Темнота. А потом резкий рывок назад. Я стоял снова у стены, целый, но память от боли была свежей. Книга или сама история отмотала время назад. Я посмотрел на приближающегося бога. «Я не могу его убить», — прошептал я. «Он бог арены. Пока мы сражаемся по правилам арены, он непобедим». «Правила созданы, чтобы их ломать», — подумал я, и тут меня осенило. «Бессмертие богов — это концепция. Они живут, пока верят в свою неуязвимость, пока их суть остается цельной. Крион... Бог кровавых игрищ, его суть — это обмен ударами, кровь за кровь, победа сильнейшего. Он не может быть неуязвимым, потому что это противоречит сути арены. На арене любой может умереть, даже Бог. Если он вступил в круг, он подчиняется правилам поединка. Просто его выносливость бесконечна по сравнению с моей. Но что, если я заставлю его нарушить собственные правила или... использую его суть против него самого!» Крион снова замахнулся палицей. «В этот раз я не стал уклоняться. Я не стал блокировать. Я сделал то, чего не ожидал бы никто. Я бросил меч. Оружие упало на песок. Крион на долю секунды замешкался. Воин, бросивший меч, — это не противник, это жертва!» В этот миг сомнения его защита дрогнула. Концепция Великой Битвы дала трещину, потому что битва прекратилась. Я рванул вперед. Без оружия. Палица опускалась мне на голову. Я шагнул прямо под удар, но сместился так, чтобы она ударила меня в плечо, а не в череп. Раздался хруст. Мое правое плечо превратилось в месиво. Боль была такой, что я чуть не взвыл, но устоял. Это было мелочью. Я был внутри его защиты, вплотную к его огромному торсу. Моя левая рука, единственная рабочая, ударила. Не кулаком. Я сложил пальцы в с копье, напитав их всей оставшейся энергией, всей яростью Грейвиса, всей своей воли мечника, прошедшего через тысячи битв, техника пустого клинка. Я ударил его туда, где у человека должно быть сердце, туда, где я чувствовал пульсацию его божественного ядра. «Никто не бессмертен!» — улыбнулся я. Моя рука вошла в его тело. Не оскочила, не сломалась. Она пробила божественную плоть словно мокрую бумагу. потому что в этот момент я не пытался победить Бога. Я пытался доказать, что на арене все равны перед смертью. Крем взревел в неверии. «Невозможно!» Я чувствовал, как его энергия, горячая, как магма, обжигает мою руку. Я нащупал ядро, твердое, пульсирующее. «Все возможно, когда ты играешь со смертью», — прохрипел я. Он ударил меня всеми четырьмя руками. Клинки вонзились в спину, палец одробило ребра. Грэвис умирал, его тело разрушалось, но я не разжал пальцы. Я сжал ядро и рванул его на себя. «Твоя сила моя!» Взрыв. Арена не исчезла в белой вспышке. Боль исчезла. Я почувствовал, что поток невероятной мощи хлынул в меня. Не в мое тело, а в саму мою суть. Видел, как тело Криона рассыпается, как его божественность, лишенная носителя, ищет новый сосуд. Более сильный. И находит его во мне. Точнее, в Грейвисе. Я чувствовал, как Валериан Грейвис, этот упрямый, несгибаемый громила принимает его силу. Он не просто убил Бога. Он занял его место. Он стал новым Богом Арены. Ощущение было пьянящим. Всемогущество. Вечность. Понимание каждой битвы, происходящей во Вселенной. Но это был не я. Я был лишь гостем, пилотом, который помог совершить невозможное. Мир вокруг начал таять. Песок, кровь, золотой свет. Все растворялось в серой дымке. Меня вышвырнуло из книги. Я открыл глаза, судорожно хватая ртом воздух. и снова сидел в кресле в своей комнате. За окном уже был вечер. Рубашка прилипла к телу от пота. Правое плечо ныло фантомной болью, словно его действительно раздробили. Книга на коленях была закрыта. Кожаный переплет остыл. Я медленно поднял руку, свою собственную, целую и невредимую, и посмотрел на нее. «Вот оно как!» — прошептал я. Голос дрожал от переждого напряжения. «Значит, вот как умирают боги!» Тень подошел ко мне, положил тяжелую голову на колени и вопросительно заглянул в глаза. «Все в порядке, дружище!» — я погладил его. «Просто узнал кое-что важное. Я откинулся на спинку кресла, чувствуя, как губы растягиваются в хищной улыбке. Первая история завершена. Валериан Грейвис показал мне путь. Боги сильны. Боги надменны. Боги считают себя вечными. Но они ошибаются. У каждого из них есть слабое место. У Криона это была его собственная природа. Природа-поединка. Он не мог отказать в вызове. И он не мог нарушить суть арены, где смерть... Единственный судья. Я победил его не силой. Я победил его, приняв правила игры до самого конца, до самоубийственной черты, которую он в своем бессмертии уже забыл. «Ферос», — тихо произнес я имя своего врага, — «Энигма! Все боги этого мира!» Я сжал кулак, чувствуя, как новая сила отголосок мощи Грейвиса течет по моим венам. «Вы все можете истекать кровью». А если что-то кровоточит, — я посмотрел на клятвого преступника, стоящего у стены, — значит, это можно убить. Урок усвоен. Осталось еще две истории. И если каждый из них даст мне понимание, то скоро в пантеоне станет очень тесно. Или наоборот, слишком пусто. Глава четвертая. Голос из прошлого. Сообщение пришло, когда я заканчивал утреннюю медитацию с преступником. Три слова на экране планшета. «Приходи. Срочно. Аниса». Я перечитал текст дважды. Без восклицательных знаков, без потока слов о том, как она рада меня видеть, без объяснений, зачем именно нужен. Это было настолько не похоже на Анису, что я почувствовал, как внутри натянулась невидимая струна. Тень поднял одну из голов, условив перемену в моем настроении. «Остаешься здесь», — сказал я псу, поднимаясь. «Присмотри за домом». Пес невольно заворчал, но послушно улегся обратно на ковер. Он знал, когда спорить со мной бессмысленно. Путь до Академии Арканум Нокс занял некоторое время. Я использовал крыши там, где это было возможно, срезая углы и избегая утренних пробок до минуса. Город не зужил своей обычной жизнью. Машины ползли по улицам, люди спешили по делам. Светящиеся рекламные щиты обещали счастье и исполнение любых запросов за умеренную плату. Кайден столько раз пытался приучить меня ездить на транспорте, даже личного водителя нанял, но это не мое. Я любил перемещаться на своих двух, либо же лошадями, но в нынешнее время скачки были развлечением, а не способом передвижения. Академия встретила меня привычной суетой. Студенты сновали туда-сюда, несли какие-то приборы, спорили о формулах. Несколько человек узнали меня и вежливо поклонились. Я кивнул в ответ, не замедляя шага. Коридор к кабинету Анисы был пуст. Это само по себе странно. Обычно здесь толпились студенты с вопросами, жалобами или просто желающие увидеть знаменитую директрису. Сейчас же никого. И чем ближе я подходил к двери, тем отчетливее ощущал давление. Не физическое, не магическое в привычном понимании. Скорее, это было похоже на то чувство, когда входишь в комнату, где только что произошло что-то важное. Воздух сгустился, став тяжелее. Тишина оказалась неестественной, словно само пространство затаило дыхание. Я остановился у двери. За годы сражений я научился доверять инстинктам, а они редко ошибались. И сейчас они говорили мне, что за этой дверью сидит кто-то слишком тихо. Тот, кто обычно не умеет молчать дольше пяти секунд. Я толкнул дверь. Кабинет Анисы всегда напоминал мне лабораторию безумного ученого. Стеллажи с артефактами, книги в беспорядочных стопках, какие-то схемы на стенах, недопитые чашки с чаем из каждой горизонтальной поверхности. Обычно здесь старил организованный хаос, который сама хозяйка называла творческим беспорядком. Сейчас все было по-другому. Артефакты на полках светились активированными рунами. Я насчитал как минимум семь защитных систем, работающих одновременно. Воздух в комнате был насыщен магией настолько, что покалывало кончики пальцев. А в центре всего этого сидела Аниса. Она не подняла головы, когда я вошел. Не скачила, не бросилась навстречу, не начала тараторить. Она просто сидела за столом, уставившись в одну точку. Точнее, на небольшую сферу, лежащую перед ней. «Аниса?» Никакой реакции. Ее глаза были расфокусированы, будто она смотрела не на предмет, а сквозь него. «Эй!» Я подошел ближе, остановился у края стола. Теперь я мог рассмотреть сферу детальнее, размером с кулак из полупрозрачного материала, похожего на кристалл. Внутри пульсировал мягкий свет, то разгораясь, то затухая в медленном ритме. Этот ритм казался знакомым. он. Наконец произнесла Аниса, и ее голос прозвучал глухо, словно издалека. «Ты пришел!» «Твое сообщение было весьма информативным, целых три слова!» Она не улыбнулась, даже не попыталась. «Я нашла кое-что», — сказала она по-прежнему, не отрывая взгляда от сферы. «Вещи, которые мы все давно перестали мечтать. Артефакт Аркариуса!» Имя ударило мне сильнее, чем я ожидал. «Аркариус!» Мой старый друг. Великий маг, который пожертвовал собой, чтобы создать великую печать и защитить мир от прорыва. Человек, которого я не смог спасти, потому что меня тогда не было в этом мире. Откуда? Из старых архивов Академии. Точнее, из тайного хранилища. Я случайно наткнулась на него, когда искала записи о стабилизации разломов. Аниса наконец подняла глаза. У них была смесь благоговения и страха. Это кристалл-проектор. Аркариус создал его с единственной целью. Активироваться только тогда, когда выполняются определенные условия. И какие условия? Судя по всему, она облизнула пересохшие губы. Именно те, что исполнились сегодня. Я ждала тебя, чтобы посмотреть. Сам понимаешь, что там может быть что-то, что касается в том числе и тебя. Так что я не смела. Сфера на столе вспыхнула ярче. Свет внутри нее начал пульсировать быстрее, как сердце, набирающий ритм. «Покажи», — сказал я. Аниса кивнула и осторожно коснулась защитного кольца на основании артефакта. Раздался тихий щелчок, и комната наполнилась светом. Фигура возникла из ничего. Сложная магическая конструкция, голограмма, сотканная из чистой энергии. Она была полупрозрачной, с легким голубоватым свечением — Но детализация поражала. Каждая складка мантии, каждый волосок в бороде, даже морщинки в уголках глаз. Аркариус ментил. Он выглядел старше, чем я помнил. Седина в волосах, усталость во взгляде, но осанка оставалась прежней. Прямая спина, поднятый подбородок, уверенность человека, который знает, что делает. «Если ты видишь это послание», — заговорила магическая голограмма, и голос Аркариуса прозвучал так, словно он стоял рядом. «Значит, мои расчеты оказались верны. Время пришло». Я скрестил руки на груди, слушая. «Я не знаю, кто ты. Не знаю, сколько лет прошло с момента моей смерти. Не знаю, каким стал мир за это время. Но я знаю одно. Защита, которую я возвел вокруг разломов, начинает слабеть». «Если ты получил это сообщение, значит, процесс уже начался». Голограмма Аркариуса сделала несколько шагов вперед. Конструкция была настолько совершенной, что казалось, он видит нас. «Энергия», — продолжал он, не статична. Она эволюционирует, адаптируется. Структура самих преград разрушается под ее давлением. То, что должно было держаться тысячу лет, начинает трещать по швам». Он предвидел это. С восхищением в голосе прошептала Аниса. «Я предвидел это», — словно в ответ сказала голограмма. «Еще тогда, когда создавал печать. Но у меня не было выбора, ресурсов не хватало. Не хватало артефакторов, не хватало знаний, не хватало даже магов, способных удерживать такие структуры на максимальной мощности. Я сделал все, что мог, с тем, что у меня было при себе». Аркариус остановился, и его взгляд стал жестче. «Великая печать, которую я создал, не является полноценным барьером. Это пломба, временная мера, которая должна была держаться до тех пор, пока новое поколение магов не станет достаточно сильным, чтобы усилить ее». «Временная», — повторил я. «Теперь эта обязанность ложится на тебя». Голограмма словно смотрела прямо на меня. «На того, кто нашел этот артефакт, кем бы то ни был. Свет вокруг фигуры Аркариус изменился. В воздухе начали проявляться символы, формулы, схемы. Они кружились вокруг него, складываясь сложный узор. Я заложил в этот артефакт все, что нужно для укрепления печати. Ритуал, который позволит стабилизировать защиту еще на несколько столетий. Но ритуал требует компонентов. Без них не пришлось ограничиться лишь временной мерой. Символы замерли, выстраивая список. Я пробежал взглядом по строчкам, и брови сами собой поползли вверх. «Сердце древа смотрителя», — зачитала Аниса дрожащим голосом. «Кристалл солнечного песка, фрагмент лунного считывателя, кровь ледяной виверны, осколок душелового, ядро хрустального маяка, перо феникса». Список был абсурдным. Каждый из этих компонентов сам по себе считался редкостью, за которую охотились целые кланы. Некоторые и вовсе существовали лишь в легендах. «Сам ритуал прост», — продолжала голограмма, и я уловил нотку горькой иронии в голосе старого друга. Любой толковый маг смог бы его повторить. Но силы ритуала не в структуре, силы в уникальности компонентов, которые станут усилителями древней, к этому моменту защиты. «Он намеренно сделал его простым», — пробормотал я. чтобы не требовался великий маг для выполнения, только компоненты. «Именно», — кивнула Аниса, — «гениально и одновременно жестоко». Голограмма Аркариуса начала бледнеть по краям. Энергия артефакта иссякала. «У меня нет возможности указать точное местоположение каждого компонента», — голос стал тише. «Мир меняется, разломы открываются и закрываются, но я создал нечто, что поможет». В основании сферы открылась небольшая ниша. Внутри лежали семь маленьких амулетов, каждый размером с ноготь большого пальца, соединенных тонкой цепочкой. Ритуал, который я включил в инструкции, позволит превратить эти заготовки в компасы. Они укажут путь к нужным компонентам или их аналогам. Или их аналогам. В какой бы разлом те не попали. Голограмма начала распадаться на отдельные частицы света. «Времени мало!» Последние слова Аркариуса прозвучали как эхо. «Ослабление уже началось. Если защита рухнет окончательно, следующий прорыв случится не в разломах. Он случится прямо в ваших городах». И он исчез. Комната погрузилась в тишину. Артефакт на столе погас, превратившись в обычный кусок кристалла. Только семь маленьких амулетов в ниши мерцали слабым светом. Аница смотрела на меня. Ее глаза были влажными. «Дарион», — сказала она тихо, — «ты ведь знал его? Лично?» «Знал. Каким он был?» Я помолчал, собираясь с мыслями. Воспоминания нахлынули волной. Наши споры у костра, его бесконечные лекции о природе магии, его смех, когда Шейд пытался украсть его посох, его лицо в момент, когда он задумывался... Он всегда знал и делал больше, чем знал последний предел. Не нынешняя организация, а моя группа в то время. «Он был упрямым засранцем», — наконец сказал я. «Гением, который никогда не признавал поражения. И самым верным другом, какого только можно было пожелать». Аниса слабо улыбнулась. «Звучит, как человек, ради которого стоит постараться». «Да». Я взял амулета со стола, взвесил на ладони. «Стоит». Следующий час мы провели, изучая записки, прилагавшиеся к артефакту. Ритуал создания компасов оказался действительно простым, даже примитивным по конструкции. Аркариус не солгал. Аниса выполняла его с средоточностью хирурга. Каждый жест выверен, каждое слово произнесено четко. Семь амулетов засветились поочередно, впитывая магию и превратились в полноценные указатели. «Готово», — выдохнула она, откидываясь на спинку стула. Я взял один из компасов. Маленькая стрелка внутри дрожала, указывая куда-то на северо-восток. «Этот ведет к сердцу древа-смотрителя», — пояснила Аниса, сверяясь записями. «Судя по направлению, где-то в районе лесных разломов на границе с Западной Федерацией». Я взял следующий. Стрелка указывала на юг. «Кристалл солнечного песка. Пустынные разломы. Логично». «Кровь ледяной виверне». Аниса указала на третий компас. «Север». «Скорее всего, территории Северных Королевств», — я усмехнулся. «Знаю одного парня, который сейчас как раз там, стал местной знаменитостью». «Леон?» — догадалась она. «Он самый. Южный Клинок, как его теперь называют». Мы разобрали оставшиеся компасы. Фрагмент лунного считывателя указывал на восток, в сторону Восточной Империи. Осколок душелова на запад к побережью ядра хрустального маяка куда-то к Западной Федерации. Перу Феникса!» «Этот странный!» — нахмурилась Аниса. «Стрелка постоянно меняет направление, словно цель движется!» «Феникса!» — пожал я плечами. «Они не сидят на месте!» Я разложил компасы перед собой, глядя на них. «Семь целей! Семь точек на карте мира! Некоторые в разломах, некоторые контролировались известными кланами! Другие в местах, куда обычные охотники не совались!» «Я не успею собрать все это сам!» — сказал я вслух то, что было очевидно. — Даже если буду прыгать из разлома в разлом без остановки. — Времени мало, — согласилась Аниса. Аркариус сказал, что ослабление уже началось. Если верить его расчетам, у нас несколько недель. Может, месяц. Месяц, чтобы собрать семь редчайших компонентов из семи разных точек мира. Звучало как невыполнимое задание. К счастью, у меня были кое-какие знакомства. «Кайден будет в восторге», — хмыкнул я. «Что ты собираешься делать?» «Часть делегирую, остальное сделаю сам». Я достал планшет и начал набирать сообщения. «Первое — Кайдену с требованием немедленно явиться в Академию. Второе — Селини с просьбой подготовить список всех союзников и партнеров последнего предела с указанием их текущего местоположения. Третье — я задумался над третьим сообщением. Потом усмехнулся и набрал короткий текст. «Леон?» «Есть работа. Ледяная Виверна. Заинтересован?» Ответ пришел через минуту. «Где и когда?» Мелкий явно скучал на своем севере. «Что ж, теперь у него будет чем заняться». Следующие два часа превратились в организационный хаос. Кайдун примчался, едва получив сообщение. Его лицо вытянулось, когда я объяснил ситуацию. «Ты хочешь сказать, — медленно произнес он, — что защита, удерживающая кучу разломов от прорыва, в том числе и демонов, в наш мир, скоро рухнет? И единственный способ ее укрепить, это собрать семь невозможно редких компонентов из семи разных разломов? Примерно так. И у нас на это месяц? Или меньше? Кайден потер переносицу. Знаешь, Дарион, я предлагал партнерство. Я ожидал рисков. Опасных разломов, могущественных врагов, может быть, даже политических интриг. Но спасение мира от демонического вторжения. Добро пожаловать в мою жизнь. Ладно, он глубоко вздохнул и достал свой планшет. Давай разбираться. Мы расстелили карту империи на столе Анисы. Семь компасов лежали рядом, указывая в разные стороны. Сердце древа смотрителя, начал я. Лесные разломы на северо-западе. Там работает клан Борон. У них есть опыт с растительными сущностями. Нужно связаться с ними, возможно, организовать совместную экспедицию. Грета Борон не должна, кивнул Кайден, делая пометку. Вряд ли сможет отказаться. «Кристалл солнечного песка, пустынные территории на юге. Проблема? уловил мое замешательство Кайден. Возможно, но не непреодолимое. Есть и другие способы попасть в пустынные разломы. Наши филиалы в южных регионах, они могут помочь? У нас три отделения в том районе. Сильные команды, но пустынный разлом — это серьезно. Зара будет рада помочь. Мы продолжили разбирать список. Кровь ледяной виверной уходила к Леону, это было очевидно. Парень находился в северных королевствах, знал местности, и, что важнее, имел контакты с Ярлом Хаконом. Фрагмент лунного считывателя требовал поездки в Восточную империю. Осколок Душелова указывал на прибрежные разломы. План Мора сконтролировал эти территории. Ядро хрустального маяка. Что ж, обращусь к Ордену Мечников. Оставалось перо Феникса. Самый сложный компонент, потому что цель двигалась. «Феникс», — задумчиво произнесла Аниса. «Легендарное существо. Рождается из огня, умирает в пламени, возрождается из пепла. В наше время их почти не встречают». «Почти», — повторил я. «Но у нас есть компас, и...» Да, кто точно не боится пламени. Снова Зара? Кайден поднял бровь. Устрой ей свидание в разломе. Карта перед нами теперь была покрыта пометками. Линии соединяли Доминус с семью точками по всему миру. Сеть, которую предстояло раскинуть. Это безумие, сказал Кайден, откидываясь назад. Координировать семь экспедиций в разных концах мира с разными командами и союзниками. Последний предел справится. Легко сказать. Легко сделать, поправил я. Для этого мы создавали структуру. Филиалы, союзники, контакты. Все это работает именно в таких ситуациях. Кайден посмотрел на меня долгим взглядом. Ты ведь знал, да? Что однажды придется что-то подобное сделать. Я не ответил. Потому что да, знал. Не в деталях, не в конкретике, но общую картину видел. Ферус не сидел сложа руки, демоны копили силы. Защита слабела. Рано или поздно все должно было сойтись в одной точке. Что ж, похоже, этот момент наступил. «Распределяй задачи», — сказал я Кайдену. «Связывайся с союзниками, организуй транспорт и снаряжение». «А ты?» «А я займусь самым сложным». «Первом Феникса?» «Нет. Разговором с людьми, которые не любят, когда их о чем-то просят». Я вышел из кабинета Анисы, оставив их разбираться с логистикой. В голове уже складывался план действий: звонки, которые нужно сделать, люди, которых нужно убедить, ресурсы, которые нужно собрать. Аркариус дал нам шанс. Теперь от нас зависело, сумеем ли мы им воспользоваться. Я достал планшет и начал набирать следующие сообщения: Юлиану Моросу, главе клана целителей, и одному из немногих, кто понимал истинную угрозу демонов. Нужно встретиться, срочно. Есть информация, которая касается всех. Ответ пришел почти мгновенно. Жду через час. Шестеренки завертелись. Пока демоны плели заговоры, а их лорды подчиняли людей, мир нуждался в защите. Старая пломба Аркариуса держалась из последних сил. Если мы не успеем ее укрепить, следующий прорыв произойдет не где то в далеком разломе. Он произойдет здесь, в Доминусе. В городах, где живут миллионы людей, не подозревающих об угрозе, я вышел из академии под серое небо осеннего дня. Ветер трепал полы плаща, нес запах дождя и выхлопных газов. Глава пятая. Сад костей и амбиций. Зеленый цвет моей жизни обычно ассоциировался с чем-то приятным: жизнью, спокойствием. или на худой конец салатом, который подают к хорошо прожаренному стейку. А то салат без мяса — это вообще деньги на ветер. Но место, куда нас занесло на этот раз, решило перечеркнуть все мои гастрономические ассоциации, превратив само понятие «флора» в синоним слова «кошмар». Мы шагнули из переходного шлюза не на твердую землю, а в нечто напоминающее внутренности гигантского тяжелобольного организма. Воздух здесь был не просто влажным. Он был густым, тяжелым, пропитанным запахом прелой листвы, сладковатого гниения и чем вот то острого металлического. Так пахнет на скотобойне, который решили замаскировать под оранжерею. Разлом представлял собой замкнутую биосферу, выросшую внутри ограниченного куска реальности, словно плесень в забытой банке с вареньем. Это был не лес в привычном понимании, а безумный город, где архитектор вместо кирпичей использовал переплетенные корни, а вместо цемента живую пульсирующую плоть растений. Огромные толщиной скоробельные канаты лианы свисали с потолка, теряющегося в зеленоватой дымке, создавая впечатление, что мы находимся в желудке какого-то колоссального травоядного хищника. Корни под ногами образовывали мосты и арки. некоторые из которых были достаточно широкими для проезда машины, а другие — узкими и скользкими, готовыми сбросить неосторожного путника в бездну, кишающую шипастым кустарником. «Не отставать!» — мой голос прозвучал гулко в этом ватном воздухе, перекрывая странный вибрирующий гул, исходящий от самих стен пещеры. «Если кто-то решит стать удобрением, я не буду тратить время на выкапывание». «Внимание! Выброс спор!» Голос Григора Борона прозвучал спокойно, словно он объявлял прогноз погоды, а не смертельную опасность. Глава клана Борон, коренастый мужчина с лицом, будто высеченным из гранита, шел в центре нашей процессии, и вокруг него пульсировал мягкий изумрудный барьер. Слева от нас один из гигантских бутонов, похожий на раздувшуюся тушу бородавочника, слажным треском лопнул. Облако ядовито желтый пыльцы рванулось в нашу сторону, шипением растворяя камни, на которые оседало. Григор даже не потрудился поднять руку. Он просто посмотрел на облако тяжелым взглядом человека, который всю жизнь объяснял природе, кто в доме хозяин. Его воля, закаленная годами работы с землей и растениями, ударила по спорам невидимым молотом. Пыльца замерла в воздухе, словно наткнувшись на стеклянную стену, а затем, повинуясь безмолвному приказу, осыпалась на землю безопасным серым пеплом. «Чисто», — констатировал он, поправляя перчатки с деловитым видом. «Почва здесь крайне нестабильна. Корневая система агрессивна и реагирует на вибрацию наших шагов, как сторожевой пес на почтальона. Они чувствуют не только наши шаги, — отозвалась Брина Синкров, идущая в авангарде. Ее люди, облаченные в легкую, но прочную броню, двигались с грацией хищников, привыкших выживать в самых диких условиях. Клинки Синкров мелькали в полумраке, расчищая путь от жадных побегов. Живая Лиана толщиной с мою ногу метнулась к горлу одного из разведчиков с молниеносной скоростью. Брина среагировала мгновенно. Ее меч, окутанный слабой дымкой, перерубил растение в полете. Обрубок зашипел, издеваясь на земле, как отрубленная змеиная голова, и брызнул едким соком, который тут же начал разъедать органическое покрытие пола. «Деревья-хищники», — пояснила Брин, обрезгливо стряхивая зеленую слизь с лезвия, — «реагирует на тепло крови и всплески магии. Чем больше мы будем использовать магии, тем агрессивнее станет этот сад». Так было в отчетах. Замечательно, прокомментировал я, шагая по пружинищему корню и стараясь не думать о том, что он подозрительно напоминает мышцу. Идеальное место для пикника. Жаль, мы забыли корзинку с бутербродами и плед. Я чуть в стороне от основной группы, но мне это решительно не нравилось. Потому что чувствовал на себе взгляд. Тяжелый, липкий, внимательный взгляд самого разлома. Древосмотритель, сущность, управляющая этой биосферой, знала, что я здесь. И, судя по всему, я ему категорически не нравился, словно заноза, которую невозможно вытащить. Стоило мне сделать шаг, как корни под ногами начинали шевелиться активнее, пытаясь оплести лодыжки. Ветки деревьев, мимо которых мы проходили, тянулись именно ко мне, игнорируя идущих рядом магов Борона, словно я был самым вкусным блюдом в меню. он, ты работаешь как магнит для местной флоры», — заметил Григор, когда очередная хищная орхидея размером с собаку попыталась откусить мне ухо, но поперхнулась лезвием клятва преступника. «У меня просто природное обаяние», — отмахнулся я, разрубая стебель цветка и наблюдая, как он сворачивается в агонии. «Даже плотоядные растения не могут устоять перед моей харизмой». «Скорее, смотритель видит в тебе главную угрозу». — серьезно возразил глава Борон, не оценив шутку. — Он концентрирует защиту на тебе. Это полезно. Ты отвлекаешь внимание от моих людей, пока мы стабилизируем проход и не даем этому месту переварить нас заживо. — Всегда пожалуйста. работая живой мишенью — мой профиль. Обращайтесь в любое время. Мы продвигались вглубь, и с каждым метром давление нарастало. Борны работали слаженно, как единый механизм, отточенный годами практики. Они не просто шли, они меняли саму суть этого места под себя. Там, где проходил Григор, ядовитые испарения оседали росой, хищные корни замирали, словно впадая в летаргический сон, а агрессивная флора отступала, признавая власть более сильного природного мага. Синкров же работали, как скальпель хирурга, вырезая то, что не поддавалось контролю. Брина вела своих людей уверенно, и я с удовлетворением отметил, что после восхождения она изменилась, стала жестче, решительнее, движения стали экономнее, а приказы четче. Прямо выросла, как воительница, в моих глазах. «Справа роща игло — роща игла шипов!» — крикнула она, указывая мечом в темноту. Стены колючего кустарника усеянного шипами длиной с ладонь пришла в движение. Словно взведенная пружина. Кусты буквально выстрелили в нас залпом игл, который мог бы превратить отряд в подушечки для булавок. «Щиты!» — скомандовал Григор, ударяя землю. Почва перед нами вздыбилась, образуя каменный вал за долю секунды до удара. Иглы со звоном врезались в преграду, отскакивая от нее и бессильно падая в траву. В этот момент я почувствовал движение слева, тихое, коварное, почти незаметное на фоне общего шума. Огромная ветвь, замаскированная под часть свода пещеры, рухнула вниз, целясь мне точно в голову, с грацией падающей наковальни. Я не стал уклоняться или прыгать. Просто выставил руку и использовал короткий выброс внутренней энергии. Ударная волна встретила дерево в полете с треском, похожим на пушечный выстрел. Многотонная ветвь разлетела щепки, осыпав нас дождем из опилок и листьев, словно конфетти на параде. — Нервный он какой-то, ваш смотритель. Я встряхнул крупную щепку с плеча. — Обычно деревья ведут себя спокойнее, если их не пилить. — Это не просто дерево. Григор нахмурился, глядя на разрушенную ветвь с профессиональным интересом. — Это древний страж. Энд, который перерос свое физическое тело и